«Как по-твоему? Примут меня с моей пиратской повязкой на глазу в Хаддамскую школу?» «Полагаю, примут. Думаешь, они меня помнят?» Дышал он с усталостью изувеченного человека, а в сознании его мерцали картины появления в старой новой школе старого нового города. «По-моему, если я все правильно помню...» «Ты наделал там достаточно шума». Я прилежно вглядывался в его сморщенный повязкой нос, как будто он мог заметить мое внимание. «Вообще-то я не пользовался у них большой популярностью». А затем Пол вдруг спросил, «Ты знаешь, что женщины пытаются покончить с собой чаще, чем мужчины? Да только мужчинам это удается лучше!» Улыбка раздвинула под бинтами шума. Его щеки «Пожалуй, быть кое в чем неудачником Не так уж и плохо Но ведь ты же Не пытался покончить с собой, правда, сынок?» Я вгляделся в него еще пристальнее, чувствуя Как тело мое обмикает От пугающих предчувствий Мне казалось, что я не настолько высокий Чтобы мячик попал в меня Вот и облажался Оказывается, я подрос. Да, из коротких штанишек ты вырос. Сказал я, надеясь, что Пол не соврал, во всяком случае мне. Прости, что я загнал тебя в тренажер. Это было большой ошибкой. Лучше бы тот мяч в меня попал. Ты меня не загонял. Удар при подаче, переход на первую базу, Пол притронулся бородавчатым пальцем к забинтованному уху и выдавил. «Ой!» Я опустил ладонь на плечо сына, слегка нажал, как тогда в клетке тренажера. На моих пальцах, зацепивших это самое ухо, еще сохранились следы его крови. «Это всего лишь моя рука», — сказал я. Что сказал бы Джон Адамс, если бы ему по башке заехали? «Кто такой Джон Адамс?» — спросил я. Пол улыбнулся в пустоту перед его глазами. «Милая довольно улыбка». «Не знаю, сынок, так что же?» «Я старался придумать хорошую фразу. Думал, если я ничего видеть не буду, это поможет». «Ты снова думаешь о том, что ты думаешь». «Нет, теперь просто думаю». «Возможно, он сказал бы...» «Возможно, он сказал бы...» — перебил меня Пол, увлеченный игрой. «Ты можешь привести лошадь к водопою, но ты не заставишь ее...» «Прочерк!» «Вот что сказал бы Джон Адамс». «Так что же нам поставить в прочерк?» — спросил я, желая доставить ему удовольствие. «Плавать? Кататься на водных лыжах?» «Ходить под парусом? Он же Сибелиус!» «Танцевать!» — авторитетно сообщил Пол. «Лошади не танцуют!» Когда Джона Адамса оглаушили, он сказал, «Ты можешь привести лошадь к водопою, но ты не заставишь ее танцевать!» «Лошадь танцует только, когда сама того захочет!» Я ожидал услышать «Иик» или «Лай» что-нибудь, но нет, ничего». «Я люблю тебя, сын, ладно?» — сказал я, вдруг ощутив желание убраться отсюда и поскорее. «Достаточно, достаточно. Да и я тебя тоже. Не тревожься. Мы скоро увидимся. Чао!» В те мгновения я чувствовал, что во многом он ушел от меня далеко вперед. «Всякое время, какое ты проводишь со своим ребенком...» Есть время отчасти адски печальное. Печальна сама жизнь. Яркая, ясная, проходящая мимо тебя и всегда в последний раз. Утрата. Отблеск того, что могло бы случиться. Так и избаловаться недолго. Я наклонился, поцеловал его сквозь майку в плечо, и тут, по счастью, вошла сестра, чтобы подготовить его к полету в далекий-далекий край. Винты, винты, винты вращаются в теплом послеполуденном воздухе. В открытой двери вертолета появляются незнакомые лица. Генри Баррис трясет мою руку своей маленькой вышколенной ладошкой, потом пригибается и сутуля семенит по синему бетону к вертолету. Твоп-твоп, твоп-твоп, твоп-твоп. Я прикидываю, где сейчас может находиться доктор Тисарис, Возможно, участвует в смешанной парной игре на одном из прямоугольников под нами. Ну и довольно о ней. н голоногая, в застегнутом до горла плаще, по-мужски пожимает Ирву руку. Я вижу, как шевелятся ее губы, как его губы отвечают одним, по-моему, словом «Надейтесь, надейтесь, надейтесь, надейтесь, надейтесь». Вот она поворачивается и идет по траве ко мне, сгорбившемуся, думающему о руках Генри Барриса, достаточно маленьких, чтобы влезть человеку в голову и все там поправить. Самому ему досталась голова, которая знает, толк в глазах и руки ей подстать. «Ну что?» — бодро произносит Энн, несокрушимая. «Я больше не боюсь и даже не предполагаю, что она может умереть раньше меня». «Я-то несокрушимостью не отличаюсь, да и не жажду ее». «Где ты будешь вечером? Куда мне позвонить?» спрашивает она громким, перекрывающим твоп-твоп-твоп голосом. «Домой буду ехать». Я улыбаюсь. «В ее прежний дом». «Я оставлю на твоем ответчике номер. Сколько тебе туда добираться?» «Часа три». Мы с ним говорили о том, чтобы осенью он перебрался ко мне. Ему хочется. — Ну, — произносит он уже не так бодро и поджимает губы. — Я неплохо лажу с ним, — сообщаю я в жаркий, грохочущий воздух. — У меня совсем не дурной для отца средний показатель.